Глава шестнадцатая. Проскальзывая мимо Яна, слушаю его удивленно обрадованное. По-любому маг сейчас чего-нибудь забубенит ядрененькое. Стремительный бег с препятствиями. Успеваю использовать пространственный скачок для сокращения расстояния. И вот я перед вертикальным скальным массивом. Прожоки руки с ногами и сами находят выемки для опоры. Ну и без выемок достижение цепки и конечности позволяет не срываться вниз, да здравствует скоростный подъем. Можно, конечно, воспользоваться подъемником «Хоббитов», но время дорого. Бойцы дальнего боя противника уже подходят к рубежу, с которого можно достать до защитников стен. А те не спят. Они уже запускают в подступающей армии все, что имеется, даже не замечая, как оказываюсь наверху. Риски пары ветра... Чуть или не срывает мое тело вниз. Но меня это больше не пугает. Не то, что было при моем первом восхождении. Меня приветствуют бригады хоббитов, что обслуживают и управляют несколькими установленными здесь усиленными баллистами. Снарядов тут в избытке. Загнал клин в щель, стукнул посильнее, и булдеган отвалился. Можно заряжать. Жуха от дна из осадных машин и подарочек отправляется в полет. Отличное место. До этих позиций в ответ не долетит ни стрела, ни камень. Замечай отдельно подготовленные зажигательные снаряды, видно, их собираются применить после того, как спадут энергетические щиты врага. Теперь пора исполнить скоростной забег вдоль скальной гряды по тянущемуся природному балкону. «Песец!» — раздается радостный голос одного из коротышек мне в спину. «Песец! Песец!» — поддерживают остальные. «Ага, ага, вот только внимание привлекать к моей персоне сейчас не нужно!» «Писец, писец!» — доносится громогласный клич со стены. «Твою-то так!» «Давай, Макс!» — надрывает голос Ян. Устрою шастым звездец!» «Ура!» — кричит Тор. «Безымянный с нами!» Хе, «У тебя счетчик очков веры начинает расти!» Оуру и оу среди и других возгласов, различая язык Мо. Оулелу, оу-лилу! Нужно будет не забыть поспрашивать хранителя об этих очках, когда уладим проблемку с альфами, преодолевая грудью сопротивление воздушных масс, а каменная плоскость под ногами становится все уже и уже. Все чаще и чаще приходится перепрыгивать препятствия. или извиваться на ходу, чтобы не замедлить продвижение. Слева отвесная стена, справа обрыв, а внизу наступающее войско ушастых. Я, конечно, еще не добрался до позиции первых шеренг неприятеля. Бегу пока на уровне толпы, спешащих к стенам пауков, дендрилов и других животных, но остается немного. Врубаю камуфляж на своем плаще и становлюсь прозрачным, соливаясь с окружающим миром. Балкон практически заканчивается, Сохранять набранную скорость становится сложнее. Питомцы врага уже подвигают к стенам абзаца. На защитников падают первые стрелы. Пора. эху погнали! Использую рывок для ускорения. Подо мной оказывается пустота. Я, бросив под себя линзу воздушного щита, стремительно пикирую вниз, набирая еще большую скорость. Враг меня не видит, да и отвлечен он обстрелом крепости. Вот мне его позиции хорошо видны и даже более. Внимание привлекает Прогалина в лесу, откуда с паникой в глазах выбегает отряд светлых эльфов, что, как я понимаю, догонял основное войско и должен был вскоре к нему присоединиться. Но сейчас этих ушастых убивают, разрывают на части когтями и челюстями, и в довольно быстром темпе. Только этих сейчас не хватало. А, по-моему, они вовремя. Так главное, у них на пути не стой. Пусть ушастые с ними сами разбираются». «А ты видишь, сколько их? А как тебе великан в центре? Тем более, пока первые ряды эльфов разберутся, что их с тыла кто-то вырезает, они превратят в ненавистных мной ежей моих друзей». «Ну, тогда гасим всех, кто попадается под руку в бонзай». Под свист ветра в ушах перевожу стремительный полет в более горизонтальную плоскость. «Вот они, ряды лучников. Не терпится уже до них добраться». Быстрее, быстрее. Резко усиливается чувство опасности. Сейчас врежешься в защитный купол. Тут же использую пространственный скачок на максимальное расстояние. Оказываюсь прямо под первым рядом стрелков, но невидимость моя исчезает. Видимо, я попал в зону заклинания или артефакта, что выявляет лазутчиков и скрывающихся вражеских воинов. Коршуном налететь на ушастых мне не позволяет здоровенный орел, Белоснежная, гордая птица, тварь такая, сносит меня в сторону, вбивая свой клюв мне в бок. В этот момент на мою персону обращают внимание воинственно настроенные, разумные. Граница Солнечной системы. Обрывок разговора на неизвестном на Земле языке. Объект Корт пришел к заданной точке. Выводите картинку на экрану и дайте пояснение. Пространство перед разумными вспыхивает масштабной визуализацией видеоряда, транслируемого объектом Корт, а также и другими развитыми измененными особами расы людей. Перед нами армия светлых эльфов. Они предпринимают попытку захватить поселение людей. Мы также видим верхнюю часть человеческой крепости. Предполагаемые цели находятся за ней. Какие будут указания насчет эльфов? Они своими действиями могут помешать нам. потому уничтожить всех, кто стоит на пути отряда Корда». «Принял. Даю указания». «Макс. Бог простреливает болью. Небо и земля меняются местами. Перед глазами зеленая трава и приближающиеся белые иголки дикообраза. А эта тварь откуда взялась? Не видел ее тут, когда подлетал. Изворачиваясь рывком... Оказываюсь верхом на орле, левая рука оттягивает голову орла от раны в боку и парой дисков отрубаю птице голову. Та отлетает в сторону, откуда визжит ушастая лучница. Что, не понравился мой трофей? Пикируя на безглавом орле, орошаю багровой жидкостью светлых эльфов, что уже направляет в мою сторону свои луки. «Вот вас, придурков, мне и нужно положить как можно больше». Мгновенно засовываю свое нежелание убивать разумных куда подальше. Эти ценности чужих жизней могут привести к гибели своих, а я этого допустить не могу. Отталкиваюсь ногами от птицы, еще один толчок ногой, а тут же образованный воздушный щит. Тем самым меняю траекторию движения. Рой стрел, пущенных в меня, пролетает мимо. Туша обезглавленного орла сноси дикобраза, насаживаясь на его иголки, влетаю в строй лучников». В стороны разлетаются мои копии. Понеслась. Тесак срезает пятерку ушастых, раздаются вопли раненых, усиленный таран раскидывает с десяток противников, клинок сносит голову еще одному. Перед взором на миг застывает его удивленный и неверующий в происходящий взгляд. Но вождение отвлекается совсем ненадолго, но тем и пользуется враг. На руке со вторым клинком смыкается пасть здоровенной белой кошки, Ее разогнанное тело утягивает меня за собой. И очередной воздушный кисак уходит в небо, срезает еще одного орла. Ну, хоть не впустую потратил ману. Зубище огромной хищницы руку не перекусывают, нанитная сетка под кожей, и усиленные ей мышцы и кости этого не позволяют. Артефакты на гвоздик шинкуют мозги кошки, а выпущенные жгуты псевдоплоти останавливают мое падение. Я снова на ногах. Проскальзывает сообщение от системы, что сияющий барс шестнадцатого уровня погиб. Вот эти ушастые пафосные какие. Белых кошек сияющими назвали. Выставляю перед собой воздушный щит. Вовремя. Об него ударяется несколько стрел и пара вражеских клинков. Чувство опасности заставляет оглянуться. На меня несется дикообраз, собираясь ударить в спину. Сопит гадина, чуть ли не хрюкает. Кабан, блин, а не ежик. Тесак в сторону и туда же резкий широкий шаг соледом, на освободившееся от живых эльфов места. Тем временем нанитные жгуты выстреливают в разогнанного дикобраза. Один цепляет его за лапу, второй за морду, перекрывая обзор черным бусинком глаз. А теперь ускоряем смертоносный болит. Еху. Рывок жгутами подправляет траекторию дикобраза. Тот отправляется от земли и проносится мимо меня. В ужасе орут светлые придурки, когда в них влетают ощетинившиеся длинными иголками-штырями туша ежа-переростка. А стрелы все продолжают и продолжают подниматься в небо и лететь в сторону стен моего поселения и их защитников. Сука, нужно убивать быстрее. В два прыжка набираю скорость, полосую клинками светлых. отталкиваясь ногой от спины скрученного болью эльфа. Теперь от рожи другого возношусь над строем ушастых. Ловлю телом несколько стрел. «Плевать. Сверху отличный вид!» Пускаю пару усиленных тесаков по широкой дуге, стараясь поразить ими как можно больше лучников. «Отлично!» Эльфов срезала, как косой осаку. «Новый тесак!» Отталкиваясь ногой в воздушный щит, чувство опасности запаздывает, и тут меня что-то сносит. Первой мыслью было, что это орел, но нет». Обжигающая боль распространяется с груди на плечи и живот, спиной ударяясь о грунт, выданную мне в поселении одежду разъела, словно кислотой, но это не она. Какая-то магическая невидимая хрень, что сейчас въедается мне в кожу. Благодаря способности кромешника эта самая хрень вызывает во мне рост энергии, часть которой уходит на регенерацию ткани, а часть — на восполнение бароманы». Эльфы, как настоящие подлецы и мудаки, не следуют негласному закону, лежачих не бьют. Как только я оказываюсь на земле, они сразу бросаются ко мне с не самыми добрыми намерениями и тычут острыми железяками. В наказание одному из ушастых выдергиваю уже наложенную стрелу энергетическим захватом и всаживаю в глаз, других срезаю тесаком по ногам. А на меня снова несется дикообраз, мол, применять пока не хотел, собираясь действовать экономно. Но раз меня шарахают заклинаниями, пополняя мой резерв, то можно и разрядами пошалить. Главное, не слишком сильно этим увлекаться. Тем более и игольчатого монстра я не собираюсь подпускать к себе близко. Лучше бить его издалека и сразу на повал. Ярка вспышка и потемневший труп ежа-переростка спотыкается и прокатывается мимо, испуская дурно пахнущий дымок. «Это не настоящий!» — орет один из ушастых, что пытается сразить одну из моих копий — Я, оказывается, упал недалеко от нее. Проекции справно работали все это время, отвлекая от меня часть противников. Он совсем охренел. «Сам ты не настоящий!» — орет, взяв на секунду управление моим речевым аппаратом, возмущенный псих, при этом срезая воздушными дисками уши догадливого эльфа. «Не эльф, ты нифига фига! А -а -а от боли и ужаса кричит тот, роняя оружие и хватаясь руками за отсутствующие органы. А я принимаю грудью очередную порцию стрел. Выпускаю новый тесак на ближайших, от дальних прихлопываю воздушным молотом. «Сейчас я тебя добью!» — Слушай, гневный возглас сбоку. Один из ушастых с колпаком на голове совершает какие-то пасы руками, сразу догадываясь, что это тот, кто шарахнул меня магией. «Хрен тебе!» — кричу ему, отпрыгивая в сторону от искрящего сгустка чего-то непонятного. «Амба, я тебе нямку нашел! Фас!» кидая во вражеского мага своего паучка, и тут же отвлекаясь на блокирование дружного выпада копий в мою сторону. Крик ужаса эльфа, из которого черная амба выкачивает всю энергию, звучит музыкой в моих ушах. Вообще, я ту еще не разбериху привнес в ряды противника. Жаль, отвлекая от обстрела стен не всех, а другу мои телодвижения вообще не коснулись, их войны расположены дальше. Сережа! Надрывный рвеным со стены перекрывает остальной шум битвы. Голос Вероники. Нет, мое сердце пропускает удар. Неужели произошло самое плохое? Конечно, я предполагал, что без жертвы не обойдется. Но предполагать это одно, а вот прочувствовать... И неизвестно, сработает ли купель перерождения. Вероника, стой! Новый обреченный виск. Ну уже Оксанин. Нет! Сердце ухает в очередной раз. в груди щемит это осознание что там может происходить я не хочу никого из них потерять никого но повлиять на это никак не могу чувство бессилия в этой ситуации мешается с ненавистью к ушастым уродам из за которых я сейчас теряю друзей суки нет не дам их убивать на мгновение темнеет в глазах а затем словно опускается какая то пелена меня накрывает а -а -а! Из моей глотки вырывается звероподобный, заставляющий отшатнуться противников в стороны «рык».